Когда нянюшка вернулась на кухню, чайник только-только закипел. Она секунду разглядывала его, а потом сняла с огня. В стакане у кресла еще оставалась капелька бренди. Нянюшка осушила остатки одним глотком, а потом снова наполнила стакан из бутылки до краев. Она взяла курительную трубку, чаша была еще теплая. Нянюшка затянулась, и в трубке затрещали угольки. Потом она вынула что-то из мешка, сильно похудевшего, и уселась смотреть на это, не выпуская из рук стакана. — Ну и ну! — произнесла она наконец. — Вот так-так!